В конце концов, Тур собрал специальное совещание, на котором попросил Нормана преподать нам терминологию, и при этом, что возможно, упростить. Мы точно условились, что нам звать Шкотом, а что Брасом, это, разумеется, в дальнейшем помогло приобрал их, но записными морскими волками мы так и не стали. Ни Жорж с его подводными приключениями, ни тем более Сантьяго и Карло, ни даже ветеран Контики Тур